Дородные степные женщины под 50 приходила к нему уже четвёртый год. Вначале это случалось очень редко, но уже тогда Мария наконец смогла пойти хотя бы к гинекологу или стоматологу без орущего и дерущегося сопровождения. Она ещё не забыла, как совсем крошечные, ещё боявшиеся оставаться одни в коридоре дети сидели в кабинете на кушетке, грызли подаренные им сестрой конфетки. И вытягивая рожицы в сторону вертолёта, неогороженного ширмой, спрашивали: "Мама, а мы отсюда рожались?" "Отсюда, детки, отсюда". Теперь няня Лидия Петровна приходила почаще, насколько ей позволяла её собственная работа и дела. Пока няня не торопливо разделась, на встречу ей пробегом в свою комнату выскочило ногое существо мужского пола. Посетив туалет и ванную, с бодрым посвистом мальчишка по имени Сашка, размахивая газетой, которую он подхватил по пути, промчался, нисколько не смущаясь своей наготы. "Саша, не свисти, а то денег не будет", проговорила Лидия Петровна. Дверь комнаты приотворилась. Из неё высунулась взлохмаченная голова Сашки и молвила: "А соловьям деньги не нужны". Все цветы жизни были дома, их нужно было кормить. Марии подошла к кастрюле с борщом, перекрестилась сама, потом перекрестила кастрюлю и лишь потом выключила огонь. Эту привычку она завела несколько лет тому назад, в разгар голодного времени. Дочь тогда была младенцем и ела всё протёртое. Сыну было чуть больше, он ел лучшее из взрослой пищи. Мария с мужем ели, что оставалось. Тогда, назвав себя придатком желудочно-кишечного тракта семьи, она чувствовала такое бешенство от необходимости всю работу мозга направить на приготовление пищи, что нужно было обезвредить пищу от раздражения, переполнявшего всё её существо. Ей казалось, что таким образом она делает содержимое кастрюль свободным от её отчаяния. Включив чайник, чтобы приготовить няне чаю, Мария налила детям борща и позвала: "Дети, кушать". Ей пришлось повторить свой призыв раз 5, прежде чем сладкая парочка прискакала на кухню. Дети принялись за борщ, а Мария стояла и смотрела на них. Такие любимые. И такие разные, сын в 7 лет заявил ей. Ты не будешь командовать моим мозгом. Я сам буду им командовать. Может быть, ты им мной собираешься командовать, нахальный цыплёнок? Да, я и тобой буду командовать, размечтался тонконогий таракан. Командовать ты будешь своими детьми и женой, если сможешь. А тобой буду командовать я, пока ты не вырастешь и не поумнеешь. Нет, ни за что, хохотал Сашка. И, кажется, сбывались его слова. Ещё никогда ни одному мужчине не удавалось настолько подчинить себе Марию, как это смог сам того не сознавая Сашка. Только теперь, когда он был уже школьником, Мария почти избавилась от постоянного желания облизывать его Как это делает любая звериная мать со своими малышами. Это был какой-то навязчивый кошачье-собачий рефлекс. Она нюхала всё его тельце, ушки, воносы и действительно привыкла вылизывать ему спинку, шейку, за ушками. Она одна знала, что пережил Сашка сидит у неё в животе. Когда Олег сказал, что её больше нет, Ещё не родившись, он столкнулся со смертью. И даже это не было единственным испытанием на его пути в этот мир. И он раздумал рождаться. И тогда, сдавив металлическим обручем его мягкую головку, его вытащили на свет Божий. Энцефалограмма Сашки была плохой. И с 4 лет Сашка стал хуже видеть. Именно из-за Сашки Мария нередко воевала с Олегом, могла даже наброситься на него, как тигрица, защищающая свое чадо. И тогда Олегу приходилось хватать ее за руки и попросту держать какое-то время. Мария умела быть страшной, как цунами, во гневе своем, только длилась все это считанные секунды или минуты, а потом все, просто преданная собака или трущаяся о ноги кошка. Олег же был сторонником ровного, спокойного воспитания сына, когда за одну и ту же провинность полагалось одинаковое наказание. У Марии же была своя логика. Сегодня она могла строго наказать сына, а завтра за аналогичный поступок наказания не только не было, а напротив. Она прижимала голову сына к груди и тихо гладила его, просто повторяла: "Ну всё, хватит, успокойся". "Престань. Я люблю тебя." "Олега такая непоследовательность, бесила." А Мария, огрызаясь, называла подход Олега бревнообразным. Она нутром чувствовала, когда Сашка хулиганит, а когда не может справиться с врождённым неврозом. Она смотрела на своего мальчишку, и жалость к нему, ноющей болью разлилась по её телу. Последние месяцы Дались Сашке нелегко. Он видел и понимал, что у родителей серьёзные проблемы и страдал от этого. Не получая привычного внимания и ласки, стал даже несколько хуже учиться. Уровень жизненного оптимизма и так был у него не высок с рождения. А Мария, как могла всё время старалась положительно влиять на сына. Последним её шагом в этом направлении был отданный сыну горшок с цветами. «Дети Мао-Дзэ-Дуна». Наверняка один из чемпионов по выживаемости это назойливое растение с такой бешеной силой цепляло из-за жизнь и так остервенело размножалось, что Мария сначала захотела избавиться от этого каланхоя. Но Сашка пожалел его, и тогда было решено, что Сашка будет не только ухаживать за ним, но и признает своим учителем. «Посмотри, как он выживает!» С водой и без воды, с землёй и без земли, в жару и в холод и размножается, размножается, как он хочет жить. Он даже и мысли не может допустить, что выжить не удастся. Он так яростно борется за свою жизнь, что и впрямь выживает там, где другие давно бы уже погибли. Бери с него пример, Сашка. Это достойный учитель. И Сашка таскал его по всем комнатам, то ловя луч солнца для своего питомца, то проветривая его на свежем воздухе там, где окно не было ещё заклеенно на зиму. Сегодня Сашка перевозбудился и плохо ел борщ. И Марии стало докармливать его из ложечки, вопреки всем педагогическим советам. А девочка, припевочка по имени Екатерина, Катенька Ела, как всегда, хорошо. Светлое, спокойное создание, стопроцентная крошечная женщина, чьи капризы почти не выходили за рамки дамских. Она, родившаяся следом за сыном, уравновесила женское начало в семье, а может быть, и стала самой лучшей и самой настоящей женщиной в окружении Марии. Она так напоминала её, что Мария Пока дочь была маленькой, нередко называла ее «малюлей-мамулей» и иногда всерьез спрашивала ее о том, как поступить в том или ином случае. И потом размышляла над ответами трех-четырехлетней девочки. Но теперь девчонка-печонка подросла. И теперь Мария считала главной своей задачей научить дочь защищаться в этой жизни и противостоять чужой воле, особенно недоброй. та, на которую Катенька была так похожа, и чьё имя носила, была слишком беззащитна в жизни. Как беззащитно всё самое доброе и прекрасное. Главным учителем Катеньке стал Сашка, чтобы отстаивать своё я в общении с Сашкой. Катеньке пришлось приложить немало усилий. Не обошлось ей без перегибов. Иногда Катенька входила в такой раж, что Сашке было в пору спасаться самому. К тому же ему еще и могло влететь за неверное обращение с дюймовочкой. Так что из вечной вопроса, кто виноват и что делать, Мария решала по многу раз на дню в непростых условиях. Но она ни о чем не жалела. Ведь тогда, когда она поняла, что у нее снова может родиться ребенок, все знакомые отговаривали ее, зная, как трудно ей живется. Но Мария, проведя несколько бессонных ночей, поняла, что ни за что не сможет повторить того кошмара, который много лет назад случился с ней, и стала терпеливо ждать появления Катеньки. Она была бы рада и мальчику, но когда родилась дочь, и она смогла вновь произносить её имя, обращённое теперь к крошечной девочке, Марии стало легче мириться с непоправимым. Наконец, дети поели. Мария посадила их делать уроки под присмотром няни и уехала в центр по делам. Когда Олег закончил работу, Мария, предварительно созвонившись с ним, уже ждала его в условленном месте на Невском. И они отправились в пивбар, недавно открывшийся неподалёку. Пиво, креветки, Джазовая музыка из динамиков, иногда и живая музыка. Они не впервые за последние месяцы пришли сюда. Здесь в этой непринуждённой атмосфере начинало казаться, что студенческие годы не так уж далеки от них. По крайней мере, Мария никак не чувствовала себя здесь матерью семейства, оторвавшейся от кастрюли с борщом. чтобы забрать из мастерской занавески для окон и купить кое-какие хозяйственные мелочи. На ней была чёрная длинная юбка с высоким разрезом впереди, привезённый из Флоренции тонкий ажурный свитерок лилового цвета с V-образным вырезом. Удлинённые серьги из финифти с сиреневыми лилиями дополняли её облик. От неё пахло тонкими французскими духами, с легким запахом трав и цветов, и она постреливала по сторонам накрашенными ресницами. В общем, играла роль беззаботной молодой женщины, для которой важнее всего производить впечатление на окружающих, потому что она не вполне занята, хотя и не вполне свободна. Это создавало между нею и Олегом какое-то особое настроение не то легкого флирта, не то болезненно обострённого чувства, маскирующегося игривой улыбкой. Марии то шутили, то вдруг вставляла в россыпь слов циничную фразу, старой ведьмы, неожиданную и колкую, как ржавый гвоздь в пуховой подушке. Олега коробили её выходки, но он предпочитал молчать, и к лучшему, потому что у неё про запас было гораздо больше гвоздей, чем пуха. Иногда их разговоры заходили слишком далеко. Он признавался ей, что глядя на молодых девушек где-нибудь в метро, представляет их раздетыми и старается угадать, какими бы они были в постели. Мария же отвечала, что не испытывает подобного по отношению к мужчинам, и не только потому, что ей мало кто кажется привлекательным на питерских улицах, Просто она как-то иначе устроена. Ей мало видеть чьи-то мышцы или гульфик, ей нужен сам человек. А в метро перед глазами какая-то толпа, причём иногда с дурным запахом. Да и вообще, сосредоточение на главном для неё важнее, чем расплескивание себя на мелочи. В этих словах Марии было что-то от позы раздражённого человека. И она сама несколько была удивлена этим обликом оскорблённой праведницы, не знающей соблазнов. Любишь ли ты ещё меня? иногда спрашивал Олег. И да, и нет, отвечала Мария. И это было правдой. Вот и сегодня они просидели в баре почти 3 часа, а когда вышли из него, на улице уже мела лёгкая метель. припорашивая снегом дневные лужи. Они поймали тачку и понеслись в свои края, где уже, должно быть, засыпали дети. Но дети вовсе не спали. Няня, как часто бывало, беспомощно разводила руками. Обеспокоенная Мария принялась наводить порядок, ведь завтра с позаранку надо было отправлять их в школу. А когда, наконец, все утряслось, Мария почувствовала... что ужасно хочет спать. Они по-братски поцеловалис с Олегом и потушили свет. Засыпая, Мария думала о том, чем сейчас занимается Амир. А вдруг инстинкт взял своё? И он сейчас не один. Ревность душной волной окатила её, и это чувство было более сильным, чем неприятное ощущение, которое она испытывала. Когда Олег говорил о девицах в метро, Мария долго искала удобную позу и наконец заснула, обнимая руками подушку. Наступило время расплаты за волшебство июньских белых ночей. Чёрные дни, как называла их Мария, умнее всего вели себя медведи, попросту спавшие в берлогах всё это время. Но у Марии не было подходящей берлоги. Приходилось ежедневно протирать глаза и делать вид, что это тоже жизнь. Она была патологически неспособна превратить себя в бодрую лыжницу, радостно тесущуюся в холодные электрички навстречу заснеженным холмам и крепкому морозцу. Её безусловно можно было сагитировать и увлечь за собой, но Олег и тут был абсолютно пассивен. В выходные он начинал с горки жирных блинов, которые пек теперь уже вместе с детьми. Так что длинные зимние месяцы, а особенно декабрь, проходили для Марии будто в каком-то сонном мареве. — Я просто жду смерти. Пусть скорее проходит время, — шутила она, но губы ее иногда окривились при этом. Она перезванивалась с подругами и не удержалась от намека на то, что по улицам в Венеции в ноябре она бродила не одна. «Так ему и надо», — возликовала одна. «Хорошо бы ты еще сделала вид, что у тебя и здесь кто-то есть. Можно было даже подговорить кого-нибудь, чтобы регулярно звонил. Пусть тогда твой Олег попрыгает». советовала другая. Ну что ж, ты отомстила, теперь можешь успокоиться, сказала третья. Говоришь, хочет приехать? Чушь всё это собачья. Не смеши ты меня. Никто никуда не поедет. И он не дурак. И звонит тебе лишь потому, что ему одиноко вдали от родных, а звонки из Италии обходятся дёшево, не то что из России. И ты тоже не дура. И прекрасно знаешь всю выгоду и не начудишь, а обиду от мужа проглотишь и всё забудешь, как миленькая, и ничего особенного не произойдёт, поверь. Я хорошо тебя знаю, какой ты индус. Мария слушала их, но все эти слова летели куда-то мимо её ушей. Они помогали ей не чувствовать своей вины за случившееся. но ничего не объясняли в настоящем. Это настоящее не вписывалось ни в одну из банальных формулировок, вызывавших у неё лишь чувство протеста. Приближался Новый год. Сашка подхватил простуду и сидел дома, беспрестанно кашляя. Олег уехал в командировку в Москву. И Мария разрывалась между школой, магазинами и домом. где всё ещё боялась оставлять Сашку одного. Любил мальчонка что-нибудь поджечь. В один из этих дней Амир позвонил и сказал, что отправил ей письмо. Это означало, что к Новому году ей предстояло наведаться на главпочтамт в отдел до востребования. В этом письме я объяснил тебе всё, что хочу сказать, прозвучал голос, от которого по телу Марии пробегала дрожь. Но она взяла себя в руки, внутренне успокоилась и стала терпеливо ждать письма. Сколи вернулся Олег, потом пошёл на поправку Сашка, которому на днях исполнялось 9 лет. Он сам решил, как будет проводить свой день рождения. Пару часов в игровом центре, а затем ужин с семьёй в Макдоналдсе. И в жуткий промозглый день или вечер Какая разница, если тусклый дневной свет плохо отличим от ночной мглы, разбавленной светом фонарей? Когда хороший хозяин и собаку не выгонит, когда под ногами хлюпал мокрой кашей грязный снег, а сверху не то осыпало, не то лило, всё семейство выползло на улицу и отправилось по назначенному маршруту. Просадив у автоматов немыслимое количество деревянных Они поймали тачку и двинулись к центру в недавно отстроенный Макдоналдс на Васильевском острове. Едва они вошли внутрь здания, Марии сразу же захотелось повернуть назад. Вид очереди, состоящей из проголодавшихся людей, желающих поскорее слопать трудноперевариваемый бутерброд вблизи станции метро, напрочь губил всякое представление о семейном празднике. Но погода была настолько мерзкой, что отбивала охоту спорить о чём бы то ни было. Они нашли свободный столик на втором этаже и заняли его. Олег встал в очередь, а Мария попыталась договориться с человеком в униформе о том, чтобы детям показали кухню ресторана. Подобная услуга была предусмотрена для тех, кто заказывал у них проведение детского праздника. Но двуногое существо в униформе было абсолютно равнодушно к тому, что у какого-то мальчишки сегодня день рождения. Видите ли, детский праздник они не заказывали, а потому ни бесплатно, ни за деньги в отделённой кухне им не видать. Если бы сын не читал об этом где-то среди рекламных объявлений, то Марии эта кухня не нужна была бы, даже если бы ей самой заплатили. Но её мальчишки нужен был праздник, придуманный им самим. И потому она страдала и унижалась перед безликим существом, отказавшим ей сейчас. Но делать было нечего. И она с детьми поднялась наверх и стала ждать, пока Олег принесёт поднос с едой и пластмассовыми игрушками, из-за которых, в общем-то, дети и оказались здесь. Вскоре поднос стоял на столе, но легче от этого не стало. В противоположном углу этажа на специально отведённой площадке резвилась компания детей, для которых детский праздник был заказан. Дети там шумели, смеялись. А когда Сашка понял, что к чему, глаза его погрустнели, и он изрёк: "А вот там настоящий день рождения". Мария еще раз пожалела, что они оказались здесь, и принялась что-то говорить детям, привлекая их внимание к пластмассовым привидениям, которые входили в детский набор. Сашка и Катя понемногу разошлись, но головы их все равно непроизвольно поворачивались в сторону детской компании, где шума и веселья было больше. Это нервировало Марию. И она то принималась громко шутить с детьми, то столь же громко покрикивать на них, когда те выходили из-под контроля. Это была ситуация, когда из г конфету не сделать. Было решено сфотографироваться под ёлкой на память об этом дне. Но дети никак не хотели позировать, прятались под ёлкой, закрывали лицо руками, Едва Мария наводила на них объектив, Мария отчаянно старалась сделать привычные снимки, несмотря на внутреннее отвращение ко всему этому антуражу. И тут она обратила внимание на Олега. Он сидел абсолютно безучастный, и только когда Мария что-то эмоционально говорила детям, неприязненно морщился. окидывая её хмурым взглядом. И лишь дважды в его глазах промелькнул интерес. Мимо их стола прошла туда-сюда молодая девушка, и его глаза были зафиксированы где-то на уровне её тонкой талии. Мария в ту же секунду угасла, потом молчала всю обратную дорогу. Когда дети уснули, она сказала ему всё, что думала об этом празднике. Он, как всегда, повторял: Ты всё преувеличиваешь и ловко уходил от конфликтной ситуации. В постели Марии легла так, что чуть не свалилась со своего края на пол. Мысль о том, что она может нечаянно соприкоснуться под одеялом с отвратительным, бездушным типом, который ведёт с ней двойную игру, вызывала у неё тошноту. Засыпая, Она мысленно пожелала доброй ночи Амиру и перенеслась в Венецию. И действительно, она бродила во сне вдоль каналов, не очень похожих на настоящие. Молодые женщины в костюмах итальянских селянок прошлого века полоскали в канале бельё и пели песни, и вообще казалось, что они делали всё это для развлечения туристов. Но туристов, кроме Марии, не было. и она стала петь и танцевать вместе с ними. Светило солнце, было не тепло и не холодно, и было непонятно, то ли это еще осень, то ли уже весна. А через день, почти перед самым Новым годом, Мария была в центре по делам и заодно зашла на главпочтамт. Женщина в окошке взяла ее паспорт, поискала в ящичке на нужную букву алфавита и протянула Марии небольшой конверт. Волнение охватило ее, а сердце застучало быстрее. Она присела за стол, стоявший неподалеку, и вскрыла конверт. Мелкими, аккуратными, можно сказать, печатными буквами там было написано следующее. Двенадцатого. 12.97 Пятница Венеция Дорогая Мария В прошлую пятницу 5.12.97 я получил твоё письмо Я сижу в моей постели далеко от России Я хочу спросить тебя есть ли какая-нибудь возможность чтобы ты приехала в Венецию в новом 1998 году. Я буду ждать. Я хочу, чтобы ты приехала в Венецию, а потом поговорим с твоей семьей обо всем. Я слишком сильно люблю тебя. Моя мама домашняя хозяйка, ей 60 лет. У меня есть одна сестра и один брат, у них свои семьи. Мария, я одинок. Я надеюсь, что ты приедешь в Венецию в Новом году. Не беспокойся о деньгах. Тебе не понадобятся деньги. Я здесь. Я работаю только для тебя, потому что ты для меня всё. Я живу только для тебя. Я люблю тебя. Моё рабочее время с пятницы до среды, четверг мой уикенд. Каждую среду и пятницу я дома. с 16.00 до 17.00, и каждую субботу, воскресенье, понедельник, вторник, в 22.15 я дома. Я надеюсь, что когда ты приедешь, мы пойдем на дискотеку. Мы будем танцевать, пить, любить и наслаждаться жизнью. А потом поговорим об отъезде в Соединенные Штаты Америки. Я посылаю тебе несколько открыток. Спасибо за звонки, книгу и подарки. Пожалуйста, поскорее отвечай. Целую, целую, Амир. Амир. Пожалуйста, в следующий раз напиши мне свой адрес по-английски. Пожалуйста, пошли мне свою фотографию маленького размера. Я просто буду всегда хранить эту фотографию в моём бумажнике.